Глава 13. Если демоны не блаженны с богами и не злополучны с людьми, то каким образом они могут занимать средину между богами и людьми, не имея с теми и другими общения? Из этих трех особенностей, характеризующих богов и людей, относительно места в приложении к демонам не может быть никаких возражений, так как Апулей представляет их занимающими середину. Между самым высшим и низшим вполне естественно предполагается место среднее. Большего внимания требуют две другие, относительно которых нужно показать, каким образом они могут быть или чужды демонам, или принадлежать им, но принадлежать в такой мере, чтобы среднее положение демонов не казалось при этом нарушенным. Чуждыми демоном они быть не могут. Если демоны, суть, животные и разумные, то сказать о них, как обычно говорят о среднем, что оно не есть ни высшее, ни низшее, сказать, что они ни блаженные, ни несчастны, подобно деревьям или животным, лишенным разума, мы не можем. Существа, уму которых пресущий разум, необходимо должны быть, или блаженными, или несчастными. Также точно не можем мы сказать и того, что демоны ни смертны, ни бессмертны. Все живущее или живет вечно, или оканчивает свою жизнь смертью. Сам Апулей назвал демонов по времени вечными. Остается допустить, что эти средние существа — имеют одну черту из двух высших и одну из двух низших. Ибо если они будут иметь обе ниши или обе высшие, они средними не будут, но или примкнут к высшим существам, или не спадут в разряд низших. Действительно, если обе эти особенности, как показано, не могут быть чужды демонам, то средними существами демоны останутся в том только случае, если от высшей и низшей сторон будут иметь по одной. Но поскольку от низшей стороны они не могут иметь вечности, которой здесь нет, то эту особенность они имеют от стороны высшей. А чтобы положение их было действительно средним, другая особенность, которую они должны иметь от низшей стороны, есть не что иное, как злополучие. Итак, и по мнению платоников, высшим существам, богам, принадлежит или блаженная вечность или вечное блаженство, низшим людям или злополучная смертность или смертное злополучие, средним демонам или злополучная вечность или вечное злополучие. Те же пять признаков, с помощью которых Апулея определяет демонов, не представляют их, как он обещал, существами средними. Три из этих признаков, говорит он, принадлежат им наравне с нами, а именно, что демоны — суть существа, по роду животные, по уму разумны, по душе подверженные страстям. Один принадлежит им наравне с богами, тот, что они по времени вечны, и один — их собственный, а именно, что они по телу воздушны. Каким же образом они — существа средние? когда с высшими разделяют один признак, а с низшими — три. Кому не видно, насколько они, оставив среднее положение, приближаются и не спадают к низшим. Можно, впрочем, и при этих признаках представлять их существами средними следующим образом. Из пяти указанных апулеем признаков, один, то есть воздушное тело, принадлежит им как их отличительный признак, Подобно тому, как высшие существа — боги, и низшие люди имеют, в свою очередь, по одному отличительному — боги — эфирное тело, люди — тело земное. Два же общие у них с остальными, а именно, что они существа по роду животные, а по уму разумные. Ибо и сама Пулей, говоря о богах и людях, замечает, вы имеете таким образом два рода животных. Богов же они обыкновенно представляют не иначе, как существами разумными. Остальные же два признака, что демоны — суть существа, по душе подверженные страстям, а по времени вечной, из которых один они разделяют существами низшими, а другой — с высшими, дают им среднее положение, уравновешивая его так, что оно не поднимается до высшего и не спадает в низшее а это и есть злополучная вечность или вечное злополучие демонов. Ибо тот, кто говорит, что демоны – существа по душе, подверженные страстям, тот говорит по сути и то, что они – существа злополучные. С другой стороны, по елику, как признают это они сами, мир управляется провидением высшего Бога, а не слепым случаем то несчастье демонов никогда не было бы вечным, если бы не была велика их злоба. Итак, если «блаженные» так правильно называются, то демоны, которых они помещают между людьми и богами, не суть средней. Какое же место принадлежит «добрым демонам», которые, будучи выше людей и ниже богов, первым бы помогали, а последним служили. Ведь если они добры и вечны, они, конечно, и блаженны. А вечное блаженство поднимает их выше существ средних, потому что слишком уравнивает их с богами и слишком отделяет от людей. Отсюда, если добрые демоны бессмертны и блаженны, то их попытки доказать, что они могут быть существами средними, между бессмертными и блаженными богами и смертными и несчастными людьми, напрасны. Ибо если то и другое, то есть блаженство и бессмертие, они разделяют с богами и ничего подобного со смертными и несчастными людьми, то не скорее ли они отдаляются от людей и сближаются с богами, чем остаются средними между теми и другими. Средними существами они были бы в том случае, если бы имели, как свои собственные, два таких признака, которые были бы не оба-либо признаками богов, либо людей, а один признаком богов, другой признаком людей, подобно тому, как человек есть среднее существо между животными и ангелами так как животное есть существо неразумное и смертное, а ангел разумный и бессмертный, то человек есть существо среднее, низшее по сравнению с ангелами и высшее по сравнению с животными, разделяя с животными смертность, а с ангелами разум, то есть представляя собою существо разумно-смертное. Итак, если мы ищем существо среднее, между бессмертно-блаженными и смертно-злополучными, то должны искать такое, которое было бы или смертно-блаженным, или бессмертно-злополучным.